Крепость дураков Механическое стремление к последовательности также может быть обусловлено следующим. Иногда нас заставляет увиливать от умственной деятельности нежелание избежать раздумий, а страх неприятных последствий этой деятельности. Порой нас делает умственными лодырями набор четко определенных правильных ответов. Существуют такие, выводящие из душевного равновесия мысли, которые мы не хотим осознавать. Автоматическое же стремление к последовательности позволяет закрыть глаза на необходимость понимания причин подсознательной тревоги. Замурованные в стенах неукоснительной последовательности, мы становимся невосприимчивыми к доводам рассудка. Однажды вечером на лекции, посвященной трансцендентальной медитации ТМ, Я стал свидетелем того, как люди скрываются за стенами последовательности, чтобы защититься от причиняющих беспокойство мыслей. На лекции председательствовали два фанатично настроенных молодых человека, ставивших целью завербовать как можно больше людей на курсы обучения техники ТМ. Эти люди утверждали, что программа предлагает уникальный раздел медитации, которая позволяет достигнуть очень многого. От простого обретения мира в своей душе до более эффектных способностей летать и проходить сквозь стены, по мере того, как программа будет продвигаться к рассчитанным на более подготовленных учащихся и более дорогостоящим ступеням. Я пришел на эту встречу, чтобы понаблюдать за тактикой профессионалов уступчивости и привел с собой заинтересованного друга, университетского профессора, специализирующегося в области статистики и символической логики. По мере того, как лекторы объясняли, на каких принципах основывается ТМ, мой друг становился все более беспокойным. Он выглядел огорченным и постоянно ерзал на стуле. Когда по окончании лекции было предложено задавать вопросы, мой друг поднял руку и мягко, но уверенно опроверг изложенные принципы. Менее чем за две минуты он перечислил множество противоречий и неточностей. Воздействие этого выступления на лекторов было угнетающим. После смущенного молчания они попытались дать ответ и в конце концов признали, что мысли моего друга интересные, но требуют более подробного рассмотрения. Однако для меня наибольший интерес представляло влияние этого инцидента на аудиторию. В конце лекции вербовщиков буквально осадила толпа слушателей, желающих заплатить 75 долларов за курс обучения техники ТМ. И вербовщики пришли в сильное замешательство. После, казалось бы, однозначного провала презентации, они каким-то образом достигли грандиозного успеха. Озадаченной я попытался объяснить реакцию аудитории ее неспособностью понять логику доказательств моего коллеги. Однако, как оказалось, все было как раз наоборот. После лекции к нам подошли три слушателя, каждый из которых заплатил деньги. Эти люди хотели узнать, почему мы пришли на лекцию. Мы объяснили и, в свою очередь, спросили их о том же. Один из них был честолюбивым актером, который отчаянно хотел преуспеть в своем ремесле. Он пришел на лекцию с целью узнать, даст ли ему ТМ возможность достичь необходимого уровня самоконтроля. Вербовщики убедили его, что ТМ такую возможность даст. Другая сказала, что страдает от тяжелой бессонницы и надеется на помощь ТМ. Третий выступал в качестве неофициального оратора. Этот молодой человек не справлялся с учебой в колледже, потому что ему не хватало времени. Он пришел на лекцию, чтобы выяснить, не сможет ли ТМ помочь ему, научив нуждаться в меньшем количестве часов для сна по ночам. Тогда для учебы можно было бы использовать дополнительное время. Следует отметить, что вербовщики уверили его, так же как и страдающую от бессонницы, что методика трансцендентальной медитации поможет разрешить проблему, хотя проблемы двух этих людей были явно противоположными. Думая, что все трое записались на курсы, так как не поняли аргументов, приведенных моим другом, я начал подробно расспрашивать их. К моему удивлению, оказалось, что эти люди достаточно хорошо поняли суть высказанных критических замечаний. Именно неопровержимость доводов моего друга заставила их немедленно записаться на курсы. Один из трех моих собеседников объяснил это так. «Вообще-то я не собирался платить деньги сегодня, потому что сейчас я совсем на мели». Я собирался подождать до следующего собрания. Но когда ваш приятель заговорил, я подумал, лучше отдать им деньги сейчас. Если я пойду домой и начну думать о его словах, то никогда не запишусь. Внезапно мне все стало понятно. Это были люди с реальными проблемами. И они отчаянно хотели разрешить свои проблемы. Они поверили, что ТМ поможет им найти выход. Мой же друг показал, что теория, на которую они так надеялись, ложная. Паника. Что-то надо было сделать немедленно, прежде чем логика возьмет свое и снова оставит их без надежды. Необходимо было быстро возвести стены, чтобы укрыться за ними от доводов рассудка. И не имеет значения, что крепость, которая строится, похожа на карточный домик. Скорее в укромное место, чтобы скрыться от логичных мыслей. Вот возьмите эти деньги, ФИ спасен как раз вовремя. Больше не надо думать об этих проблемах. Решение принято, и с этого момента магнитофонная запись последовательности может проигрываться всякий раз, когда это требуется. ТМ? Конечно, я думаю, она мне поможет. Разумеется, я верю в ТМ. Я уже вложил в это деньги, не так ли? Как удобно быть последовательным. Я немного отдохну. Это гораздо приятнее, чем беспокоиться и напрягаться из-за трудного поиска.